«Ой, какие красивые! А пахнут! Обожаю, когда на Новый год пахнет елка, мандаринами и свечкой!» «Вы настоящие свечи зажигаете? А то какие же! Мама электрических не признает!» «Но это же опасно! Ерунда! К тому же у нас свечки плавающие!» «Плавающие? Первый раз слышу!» «Ой, мне ведь все равно на рынок надо!» – вспомнила Даша. «Зачем?» «За зеленью! Может, у метро купим?» «Такой холод! Вряд ли!» – усомнилась Даша. «Да, Стас, а ты поговорил с отцом насчет Братышева?»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 Стас? Это что же, Станислав или Анастас? Станислав, конечно. Ну вот и все, садитесь, малышня, поехали. Они уселись в машину. Варвара лихо вырулила на проезжую часть. «Теть Варя, а вы случайно не знаете, где находится Братушева? Братушева. Что-то знакомое название. А там что? Да моя одноклассница там живет отец, который которого бросил. Ну, она его нашла, а он, говорят, в Братушеве живет. Вдохновенно сочиняла Даша. А вот где это Братушева?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 «Скорее всего, раньше это было село Братушево, а потом стало считаться городом, и теперь зовется Братушев», – предположила Варвара. «Похоже на то», – согласился Стас. «Спасибо вам большое». «Только, тетя Варя, вы маме ничего не говорите», – попросила Даша, – «а то он у меня не пустит». «Правильно, нечего взрослым давать себе лишнюю информацию», – смеялась Варвара. «Не волнуйся, буду нема, как рыба. И потом я твою мамашу больше месяца в глаза не видела». «Ну ладно, хватит трепаться, пошли за покупками». «Во отсюда домой?» да.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 «Саша, на кого ты похожа?» – воскликнула бабушка. «Знаю, на чучело!» – улыбнулась мама. «Ну ничего, сейчас помокну ваня полчасика и буду как новая». «Ого, какие лилии! Это Милан принес?» «Дожидайся!» – фыркнула бабушка. «Это наши Дашке подарили!» «Дашке?» – поперхнула сигаретным дымом да, мама. «Кто? Это же больших денег стоит!» Даша быстро объяснила маме, что и как. «Слава богу, порядочные люди въехали», – по-своему оценила Даша на рассказ мама.